Глава третья. Антон. Я стоял у дверей и любовался Мартой. Какая она красивая, умная, чувствительная. Пссс. Вдруг услышал я справа и заставил себя перевести взгляд. Карапетов чуть виноват и смотрел на меня. «Антон Иванович, ей-богу, не думал ничего такого!» Шепотом принялся изъясняться он. «Марта Мироновна милейшая женщина». Но никто из Берёскинских к ней даже близко не подойдёт с неприличными мыслями, ведь тёща самого хозяина он голову открутит, не посмотрят на былые заслуги. Да и не знал я, что она ваша уже. Теперь знаешь, тихо рыкнул я. Остальным скажи. Конечно, конечно. Просто запаха почти нет, вот и Он несколько стушевался. Я пойду, пожалуй. Насчёт банкета распоряжусь. Он взялся за ручку двери и вдруг притормозил. Антон Иванович, вас там Лахматов чего-то искал? Нервный. Я кивнул, показывая, что услышал. Чтобы не было от меня надобно голове оборотней, я не могу выпустить из поля зрения Марту. Мало ли что может случиться. Я уверен, что её бывший муженёк ошивается где-то рядом и готовит пакость. Вот чуйка у меня такая. Пусть хозяин сказал не трогать. Но шею ему я бы с удовольствием свернул. Мразь. Откуда-то со стороны зала я вдруг почувствовал тревогу. Что не так? Оглядел склонившиеся над тетрадями женские головы. Все сидят, записывают. Своей интуиции я привык доверять. Так что мой взгляд принялся останавливаться на каждой женщине отдельно. Блондинка, брюнетка. Русая, еще брюнетка. Твою мать! прошептал, заметив знакомую каштановую макушку. Быстро огляделся. Нельзя срывать лекцию Марте, она не простит. Заметил вернувшегося в зал Карапетова. Фома, проследи за Мартой Мироновной. Хоть волос с её головы упадёт, будешь виноват именно ты, предупредил. Я задрожал он, понимая, что словами я не разбрасываюсь. Ты, тихо ответил я. Где Ахматов? «Так в столовой?» — невнятно пробормотал Карапетов. «Стоишь здесь и наблюдаешь», — с угрозой сказал я и вышел из актового зала. Где столовая в интернате, я знал. Неоднократно приходилось сопровождать хозяина в поездках сюда. Да и Вера Родионовна уже два раза наезжала, чтобы познакомиться с детьми-оборотнями. Те от нее шарахались, учуя в силу, но и беспокойную жену главы Майя это не остановило. Его, похоже, вообще ничего никогда не останавливало. В столовой было достаточно шумно. Женщины, что здесь работали, шумно шутили и накрывали столы. Скоро лекция закончится, поэтому нужно покормить женщин. В дальнем углу у небольшого стола спиной ко мне сидел Лахматов. "Искал?" спросил я, подходя к нему. Он обернулся и кивнул. Только сейчас я заметил девочку, что сидела у него на коленях и жадно ела суп. Садись, кивнул он на соседний стул, а я подчинился. Узнаёшь? кивнул он на ребёнка. Девочке было не больше 3 лет. Ложка для её маленьких пальчиков была великовата, но ребёнок упорно черпал еду из тарелки и запихивал в рот. Нет, покачал головой. Принюхался на всякий случай, но и запах девочки был мне незнаком. По полукровке мрачно выпрянул Лахматов. Лялечка, а посмотри, пожалуйста, на дядю. Попросил он ребёнка, что показалось мне странным. Обычно этот оборотень только приказывает, но ну, ещё терпит приказы от хозяина, а тут ребёнка просит. Девочка со вздохом положила ложку и подняла на меня льдисто-синие глаза. "Стас", неуверенно спросил я. Очень уж девчушка была на него похожа. Дурак совсем, обиделся Лохматов. Совсем нос ничего не чует. Я протяжно выдохнул, понимая, куда он клонит. Не может быть. Твоя Алка привезла дочь Борьки и Лианы. Борька, как ты знаешь, ещё 2 года назад был ликвидирован, а Лианка умерла год назад. То есть, когда Алка сбежала, она их дочь поехала искать, чтобы у Стаса хоть племянница осталась. Понял я наконец-то. Бюлов её убьёт. Это вообще-то и моя племянница. Алянка всё же мне сестра была. Хоть и унесло их в другую страну, но всё же и Аля всегда будет место в Берёскино. Пусть живёт здесь. Я обо всём позабочусь, поставил он меня в известность. Я быстро сопоставил факты. Борька работал на военное ведомство, поэтому понимал риски. А вот понимала ли его жена? Да и сестра у Лахматова одна была. хотя у Стаса брат тоже единственный. Хоть такое родство в наших краях было редкостью, но из десяти больных детей, хоть у одного до были братья и сёстры, которые также нуждались в помощи. Генетика, она такая. То есть Алла хочет уехать в Май, Вынес явергикт, и она заберёт ребёнка с собой. Она на неё документы оформила. Теперь это её ребёнок. Недовольно фыркнул Обратень. Ясно. кивнул я своим мыслям. Нужно обеспечить их жильём, пока у меня по живут, покачал он головой. Стас тебя прибьёт, если ты к моей сестре хоть на шаг подойдёшь, покачал я головой. У них слишком много накопилось друг другу. Как бы май не полыхнул, а ты их хочешь в берёзки на оставить? Да и там Николай Николаевич присмотрит. Я был уверен в своей правоте. Думаешь, нельзя их здесь поселить? Лохматов задумчиво поскрёб когтем столешницу. Нельзя. Смысла нет. Стас на сей раз её никуда не отпустит. Он же думал, что я она погибла. Чёрт, я сам её прибью, когда она из зала выйдет, скривился. Ребёнка только напугаешь, не разрешил он. Да и ведьма она у тебя. Так просто не наорёшь. Она поисковик, а не ведьма. Ты же знаешь. Её даже радость стороной обходит из-за этого. та легко могла найти родственников. Я замолчал, поморщившись. Придётся сегодня алку вести в май. Лахматов поджал губы, но кивнул. Спорить с ним не бессмысленно, потому что я прав всегда. Я же не только ложь чувствую в любом её проявлении, но и мой мозг выстраивает наиболее благоприятную цепочку развития событий по конкретному вопросу. Поэтому в карты со мной играть бесполезно. Именно так я отыграл марту себе. У меня даже расписка имеется. Вот только моя женщина об этом не знает. А я никогда не предъявлю ей свое право. Не для нее все это. Что с лечебницей?» Перевел я тему. «Все завезли и распределили. Только подключить осталось. Думаю, что через неделю нужно открывать двери. Врачей только мало», – посетовал он. «Потому что уже шестерых женщин охмурили твои лохматые мужики», – фыркнул я. Остальные боятся сюда ехать, потому что тут же окажутся замужем. Но мы же не запрещаем женщинам работать, обиделся Лохматов. Ага, просто карауло около них выставляете, скептически заметил я. Поставьте одного человека на всю больницу, этого будет достаточно. Думаешь? задумался он. И камеры в коридорах, добавил через минуту, смирившись. Так, ребёнок поел. Заметил я, что девочка уснула на руках своего дяди. Давай её сюда. Алку нужно встречать во всеоружии. Я легко подхватил маленькое дитя, которое тут же доверчиво прижалось ко мне. Хорошо, что она меня восприняла своим и не испугалась. Это значит, что она привыкла считать Алку матерью. Стасу теперь придётся смириться с тем, что моя сестра его пара, иначе я ему собственнаручно глотку вырву или пустить всё на самотёк. Я с ребёнком на руках вышел из столовой, прошёл разветвление коридоров и подошёл к актовому залу. Рядом с ним смущённо топтался Карапетов. «Ты чего здесь делаешь? Почему ты не в зале?» Едва слышно прошипел я. «Так того? Мне показалось...» Фома задумался на секунду и прикрыл глаза. Марта Миронна два раза сбилась, когда смотрела на меня. «Чтобы её не смущать, я вышел сюда». Я её прекрасно слышу и контролирую ситуацию. Ты идиот, с чувством ответил я, беспокоясь за свою женщину. И уже схватился было за ручку двери, как Карапетov всем телом распластался на дверном полотне. Ты охренел? спросил я, не повышая голоса. Антон Иванович, вы поймите. Ежели вас Марта Мироновна сейчас с ребёнком увидит, что подумает-то? тоненько взвыл директор интерната. Я насупился и зло запыхтел. Подумает, что я хороший отец для её будущих и нынешних детей, проворчал. Именно. А где на девочке написано, что это не ваш будущий ребёнок? Не сдался этот хорёк. Или нынешний? Я на секунду вышел из себя и был готов уже переломать каждую его косточку, как вдруг до меня дошло, что Марта про алку вообще ничего не знает, а мы с ней совершенно не похожи. Я светлорусая с бледной кожей, а сестрица моя шатенка с круглогадичным загаром. А объяснить появление на своих руках спящего ребёнка я вообще никак не смогу, потому что крайне косноязычен, когда дело касается Марты. Так, и что делать? Быстро пришёл я в себя. Самое простое ждать здесь окончания лекции. Карапетов протёр лицо платочком, поняв, что расправы над ним не ученят. Страшный ведь человек, Антон Иванович. пробормотал он Я хозяином так не боюсь, как и вас в гневе. Почему? подозрительно спросил я. Потому что хозяином управляет ярость, эмоция, а вы холодный расчётливый убийца. Если нужно будет, вы весь этот посёлок вырежете. Ежели вашим близким от этого хорошо будет, заключил он почему-то. Я пешёл. Неужели со стороны я выгляжу именно таким, страшным хладнокровным убийцей? Не переживай. Лохматов ничего подобного не допустит, покачал я головой. Да и Градов и будет против уничтожения посёлка. Этим и спасаемся, чуть поклонился Крапетов. Я тихо хмыкнул, понимая, что отчасти он прав. Скажи мне, Марта, что хочет прогуляться по пепелищу Берёскина? Устроил бы без труда. Но она никогда ничего подобного не потребует. Она слишком для этого благородна и сострадательна. Она любит людей, в отличие от меня. Я к ним равнодушен. Хозяина я охраняю и способен терпеть панику, которая накрывает всех, кто оказался рядом с ним. За это меня и выбрали в приближённые лица. Плюс интуиция и чуйка, работающие как детектор лжи. Но даже к боссу я относился ровно, без перегибов. Хозяина в наших местах не просто уважают, многие его боготворят. За что? за спокойствие и спасение почти похороненных детей. Он что-то вроде мессии, сумевшего взять под контроль это место. После появления Веры Родионовны у нас мало что изменилось, только что местные жители принялись боготворить её. Многие даже к ней относились с большим трепетом, чем к Николаю Николаевичу. Ещё бы, приручила такое страшное существо. Но мне было всё равно, охранять от того человека или двух «Пониженная эмоциональность», — подтвердила мой диагноз Алиса еще лет семь назад. И это было правдой. Я равнодушен к чужим бедам и горестям. Во главу угла у меня всегда ставится холодный расчет и логика. Но только если дело не касается Марты. Эта женщина пробудила во мне вулкан эмоций, и я пока не в состоянии с ним справиться. А такого желания обезопасить у меня не было даже по отношению к сестре. Когда лекция закончилась, зал открылся. Из него повалили женщины разных возрастов. "Дамы", окликнула их Фома. "Прошу за мной. Вам просто жизненно необходимо подкрепиться после столь долгого усвоения новых знаний". Женщины одобрительно загудели и отправились за директором интерната в столовую. Умеет же он женское население к себе расположить. Алка вышла из зала в числе последних. Сестрица тут же заметила спящего на моих руках ребенка и мой грозный вид. «Э-э-э, привет!» Она неуверенно приблизилась на несколько шагов и проследила за последними выходящими из коридора женщинами. «Он тебя убьет», — сообщил я доверительно. Она подергала себя за рукав, опустила лицо и горестно кивнула. «Знаю». Потом потеребила выбившуюся из прически прядь волос. «А ты?» Вообще-то я думал, что моя сестра-двойняшка умерла, прошептал я, стараясь не разбудить ребёнка. Я не могла поступить иначе. В голосе Аллы послышались слёзы. Это и бесит. Не могла Стаса послать разбираться со всем этим. Я скосила глаза на малышку. Но это же я чую, где находятся люди. Только я могла найти её, и я от неё не откажусь. Даже если Стас за это время нашёл новую пару и женился, с горечью произнесла она. В её тёмно-карих глазах заблестели слёзы. Чёрт, но ну мне-то ты могла сказать про ребёнка? Я бы помог. Всё же вспылил, но голос постарался сделать приглушённым. Что здесь происходит? услышала от двери и резко повернула голову. Марта стояла в пяти шагах от нас и в ужасе смотрела то на меня, то на ребёнка в моих руках. Извините, Марта Мироновна. Алка тут же засуетилась и отжала у меня Лялю. Это просто семейная ссора. Не обращайте внимания. Семейная ссора? нахмурившись, переспросила моя женщина. У тебя 2 часа, чтобы собрать вещи, предупредил я сестру. Ты и ребёнок едете ко мне, ясно? рявкнул чуть громче. Лохматов мне сказал, что в мае нет свободного жилья, покачала головой Алла. Это не твои проблемы. Позволь мужчинам решать подобные вопросы. И вообще, Алиска по тебе соскучилась, так что это не обсуждается. Я расстепался с креш велюру. Алиска? Ой, чёрт, там же Рада меня убьёт. Чуть истерично высказалась сестра и засуетилась. Нужно быстренько приехать в Май и устроиться санитаркой в Ласточку или кафе открыть, Ляльку сдам в садик и ради нечего будет сказать. Поверь, она найдёт, что сказать. А теперь чеши собирать вещи. Я поцеловал её в макушку и подтолкнул в сторону выхода. Простите, что помешала вашему семейному разговору, услышал голос Марты, едва переводв дух. Всё нормально, махнул я рукой. Алка с детства такая. С детства, тихо повторила она и вздохнула. Думаю, что смогу уехать в мае с Захаром. Он всё равно нескольких женщин повезёт, вдруг услышал от неё. А лечебница, не понял я. Ну, у вас же обязательства перед семьёй. Она смотрела почему-то исключительно в пол. Так за 2 часа мы и пообедать успеем, и лечебницу проверить. Идём в столовую. Карапетов там всё приготовил. Я шагнул к Марте, с трепетом прикоснулся к её руке и водрузил её на свой локоть. Эм. Ладно, неохотно согласилась она, потому что выбора я ей не оставил. Обед прошёл быстро, потому что Марта отказалась со мной разговаривать. Она попросту игнорировала мои вопросы и задумчиво обедала. Мне это совсем не понравилось. Предпочитаю видеть её более счастливой и свободной, нежели сейчас. После обеда мы поехали на объект. Там было всё, как говорил Лахматов. Оборудование привезли Он бегал, раздавал распоряжения по подключению и проверке. Марта проверила все остальные аспекты. На самом деле, хозяин расторался для богатеев. Везде дорогие камни, даже палаты отделаны мрамором, а не плиткой. Какие-то ненормально обставленные комнаты для родителей детей. Я не до конца понимала задумку Веры Родионовны, но выглядело всё внушительно и основательно. Если что, такое недолго перестроить. Основа-то качественная. Марта ходила по будущей лечебнице и кивала головой. Ей нравилось все, что она видела. «Специалистов бы побольше», — услышал в ее разговоре с Алланом. «Министерство не пропускает множество кандидатур. Говорят, что многие являются ненадежными и могут разболтать гостайну», — покачал головой парень. «У каждого врача в жизни больше тайн, чем у любого детектива. Пусть Тарас сюда еще человек десять пришлет, иначе мы не справимся с нагрузкой». Ваши лаборанты разобрались с формулой? Марта заглянула в научное исследовательское крыло. Почти. Есть пара неизвестных элементов, но если они будут поставляться без перерыва, мы сможем повторить формулу. Наконец, ответил он нечто конкретное, потому что Макс уже зашивался от объёма работы. Пора и других людей напрячь. Едем домой? спросил Марту, когда мы вышли из здания почти готовой лечебницы. Ты же обещал за ребёнком заехать, устало ответила она и потёрла переносицу. Верный признак, что у неё болит голова. Как давно ты проходила терапию у Алисы? забеспокоился я. Завтра на весь день лягу в бокс. Она почему-то нахмурилась и замолчала, более не желая разговаривать со мной. Я скрипнул зубами. Но что я мог? Марта отказывается идти на контакт со мной. А после встречи с Алкой вообще замкнулась в себе. И я просто не знаю, как это исправить.